Глава 7. В комнате, где происходила игра, находились восемь игроков и крупье. Еще четверо зрителей располагались на стульях поодаль, но несколько помощников и телохранителей игроков разместились в соседней комнате. Здесь был Антонио Кавелли, который явно нервничал, перебирая кнопки своего мобильного телефона. Двое телохранителей Амара Халида, похожие на братьев близнецов. Одинаково посапывали в углу. Тельман Аскеров устроился на диване, просматривая модные журналы. По-французски он не понимал, но ему нравились картинки. Только Пётр Чебатар нервно ходил из угла в угол. Его не пустили в комнату, где шла игра, и он не понимал, каким образом впервые попавший на большую игру эксперт Дронга сумел получить разрешение на присутствие. Это нервировало его более всего остального. Еще один незнакомый мужчина внешне равнодушно сидел на стуле, не глядя по сторонам. Он старался не выделяться и в зале ресторана, внимательно наблюдая за подопечным. Это был личный телохранитель Константина Романишина, ван Ли, представленный к молодому человеку его отцом. У него была характерная внешность корейца, худощавый, среднего роста, подтянутый. Он старался не привлекать к себе внимания, всегда готовый прийти на помощь своему боссу. Сейчас он сидел на стуле, закрыв глаза, и стараясь не реагировать на внешний раздражитель. Находившийся неподалеку от игроков дронга видел, как Крупье сдает карты каждому игроку. Интересно было наблюдать за их реакцией. У каждого она была своя, но все были уже задействованы в игре, не обращая внимания на любые происшествия вокруг Игорного стола. Нужно было видеть, как вспыхивает Амархалид, как кусает губы Генрих Херцберг, как пытается сдерживать нетерпение Константин Романиш. Похоже, что эти трое реагировали слишком эмоционально. Досенбеков играл спокойно, словно это был морской бой, а не покер с невероятным возможным призом. Кафаров тоже старался сохранять спокойствие, хотя это давалось ему труднее. Биби Лаури, независимо от своего состояния, сильно краснел, и было заметно, как он нервничает. Маланчук небрежно смотрел в карты и одним жестом либо выходил из игры, либо поднимал ставки. Было понятно, что в этой кампании он самый спокойный. Новый игрок... Леван Тарджуманян достал сигару, но, увидев предостерегающий жест Крупье, положил ее на столик. Строгие правила против курения в закрытых помещениях были введены практически по всей Европе, и Тарджуманяну пришлось положить нетронутую сигару рядом с собой. Спорить было бесполезно, это он хорошо знал. Крупье начал сдавать карты. Эту классическую игру иногда называли покер по-техасски, когда игрокам раздавались две карты, и каждый из них мог предложить свою ставку. Затем крупье начал метать карты. После первых трех карт можно было делать ставки, поднимая их все выше и выше. Затем идет четвертая карта, после которой называются ставки, и пятая последняя. Идеальной комбинацией в покере считается Royal Flash. Это когда 5 карт одной масти совпадают от десятки до туза. Следующий идет «Стрейт Flash. Это когда совпадают 5 карт одной масти, но не обязательно заканчивающиеся тузом. После этого идет комбинация из 4 карт, которая считается третьей по значению выигрышной комбинации. Full House. Комбинация, когда у игрока оказываются 3. И две карты одного достоинства. Затем идет обычный флеш. Это могут быть карты разного достоинства, но обязательно одной масти. Затем стрейт. В этих случаях пять карт идут подряд, но они могут быть разной масти. Затем комбинация из трех карт. Следующая комбинация из двух двоек. За ней идет одна пара. И, наконец, в исключительных случаях, Мог победить тот игрок, у которого на руках была просто большая карта, но чтобы среди восьми игроков не имелось ни одной пары или тройки совпавших карт, такого практически не может быть. Крупье раздал каждому по две карты. У всех оставались невозмутимые лица, но Дронго подумал, что он не стал бы играть именно в этот момент против Херцберга. Тот как-то сразу поскучнел, положив свои карты на стол. Преувеличенное спокойствие тоже показательный симптом для наблюдательного соперника. И, судя по всему, неплохая карта была у Маланчука. Но тот лишь скривил губы и сразу увеличил ставку в два раза. Первая карта была четверка. Лидия шумно выдохнула. «Интересно, какие у них карты?» Громко шепнула она. «Тише!» Повернулся к ней Лежан. Нам нельзя разговаривать. Нужно было мне самой принять участие в игре, посетовала Лидия. У меня как раз осталось на счету около шести миллионов евро. И вам было бы не жаль расстаться с такой суммой? С любопытством поинтересовался Дронга. Конечно, жаль, честно призналась Лидия. Но ведь это так интересно. Поэтому у тебя никогда и не бывает денег, вмешалась Алина. Посмотри, кто здесь играет. Все они такие известные игроки. Если бы ты играла с ними, они бы тебя сразу съели. Это еще неизвестно. Возмутилась Лидия. Крупье беспокойно обернулся в их сторону. Лежан покачал головой. Тише, попросил он. По правилам Крупье может попросить нас выйти из зала. Та же членов клуба? Не поверила Лидия. «Даже меня!» – подтвердил вице-президент. «Поэтому лучше молчите!» Второй картой выпала десятка. Шумно вздохнул Тарджуманян. Улыбнулся Кафаров. Беспокойно оглянулся по сторонам Амар-Халид, словно решив поискать кого-либо, кто сможет дать ему дельный совет. Игра продолжалась. В соседней комнате официанты разносили шампанское и соки. Телохранители премьер-министра совершенно не пили алкоголь. Кроме того, что они находились на службе, оба были правомерными мусульманами и предпочитали соки. Третьей картой выпала дама, и все начали волноваться гораздо заметнее. Дама была одной масти с десяткой. Игроки начали переглядываться. Теперь можно было делать ставки. «Если сейчас выпадет еще одна картинка такой же масти, то у кого-то может быть даже флэш-рояль», – громко прокомментировала Лидия. «А вы умеете играть в покер?» – спросила она, обращаясь к дронгу. «Не очень хорошо. Я вообще плохо играю в азартные игры», – признался он. «Мужчина должен уметь рисковать?» – шепотом произнесла она. Иначе вы будете таким же пресным и скучным, как мой бывший муж. Такой правильный и очень занудный. Можете себе представить, он даже спал по очереди с каждой женой, советуясь со своим моллой? Вас это обижало? Тихо спросил Дронга. Меня это просто приводило в бешенство. Можете себе представить? Мужика окружают четыре красивые женщины, а он ходит в их спальни строго по очереди, как будто соблюдает какой-то свой дурацкий ритуал. И главное, так устает, что не бывает годен ни на какие подвиги. Вы же знали, что он мусульманин, когда выходили за него замуж. Откуда я знала, что у него уже есть жены? Он мне не говорил об этом. Первая жена была даже старше его на два года. И все же... Он регулярно ходил к ней, каждую четвертую ночь. Вот такой глупый мазохист. А остальные жены были гораздо моложе. И он ни разу не перепутал очередности, не считая священного месяца Рамаза, когда вообще нельзя подходить к женам, а он строго соблюдал пост. Я бы на его месте собрала всех своих жен и устроила такую вечеринку, На них обернулся и гневно посмотрел Амар-Халид. Он, конечно, не мог понять, о чем говорят по-русски Лидия и Дронга, но своими разговорами они отвлекали его от игры. Лидия испуганно замолчала, заметив его взгляд. — В следующий раз выходите замуж за Мормона, — посоветовал Дронга. У них тоже принято многоженство. — Никакого следующего раза не будет, — произнесла радостным шепотом Лидия. «Никаких браков до конца жизни! Да здравствует свобода!» Четвертой картой выпала пятерка. Она явно не входила в планы игроков. В соседнюю комнату вошла Маргот Херцберг. «Играют в свои игры?» – весело спросила она, обращаясь к Антонию Кавели. Он сразу поднялся со своего места. «О, мужчин, свои забавы!» пояснил он, очаровательно улыбаясь. «Надеюсь, что не у всех», – парировала Маргот. «Может, вы проводите меня в мой номер? Я живу в отеле напротив казино». Она смотрела на него с таким выражением лица. «С удовольствием», – ответил Антония. Оба хорошо чувствовали друг друга. Она знала, что может его позвать с собой. У него было смазливое лицо опытного Альфонса, готового переспать с богатой и обеспеченной женщиной гораздо старше его. Собственно, этим он и зарабатывал себе на жизнь, пока его не нашел Айдар Тесенбеков. И опытная Маргот сразу почувствовала это. Она любила приезжать в южные страны, где всегда можно было найти молодых людей, готовых за небольшое вознаграждение подарить немного радости любой женщине, независимо от ее возраста. Если женщина к тому же еще хорошо платила, то это было уже как подарок. Ведь многие из этих молодых бычков готовы были на свои подвиги и бесплатно. Так возбуждала их сама возможность переспать со взрослой женщиной из далекой страны. Антонио взглянул в комнату, где шла игра, и пошел провожать свою спутницу. Учитывая, что отель находился в нескольких шагах от казино, и Тим было совсем недалеко. Они вошли в отель, прошли к лифту и поднялись на четвертый этаж. Пятой картой выпала еще одна дама. Крупье спокойно оглядел всех, словно удостоверившись, что все игроки остались на месте, и начал по кругу принимать ставки. Тельман Аскеров посмотрел на часы и тяжело вздохнул. Он понимал, что ему придется проторчать здесь до утра, пока его босс не закончит игру первого дня. Чеботарь достал свой мобильный. Оставаться здесь не имело смысла, ведь игроки все равно не выйдут до полуночи, а попасть в комнату, где они играют, просто невозможно. Если бы Бибелаури выставил его вместо себя, как в прошлом году. Хотя и тогда ему пришлось нелегко, ведь его скандальная слава уже опередила его во всех казино. Он понимал, что за ним могут следить, и поэтому старался играть не рискуя, не привлекая к себе внимания остальных игроков и крупье. Но он внимательно следил за игрой и с удовлетворением обнаружил, что сидевший рядом с ним Йонас просто сдаёт игру Айдару Десенбекову, который получает всю информацию о том, какие карты у его соперников. Йонас действовал довольно просто. Его левая ладонь передавала все карты игроков, указывая их масть и достоинство. Определенное положение руки означало масть, а пальцы показывали достоинство карты. Чебатар видел, как откровенно подыгрывает Айдару его негласный помощник, но не имел права раскрывать себя. Сегодня он был убежден, что они поступили правильно, не разрешив Шульману принять участие в игре и лишив Айдара возможности снова обмануть всех игроков. Но Чебатар рвался в зал. Ему хотелось присутствовать при игре, видеть действия каждого из игроков, просчитывать их ходы и возможные комбинации. Как жаль, что здесь действуют столь строгие правила. Он повернулся и, раздраженно отмахнувшись от официанта, вышел из комнаты. В залах казино стоял гул голосов, вокруг царил дух игры. Чеботарь подумал, что он может войти в игровой зал и сыграть в рулетку. Но чтобы войти туда, нужно будет предъявить свой паспорт. Здесь такие строгие правила. А показывать свой паспорт никак нельзя, ведь они могут обратить внимание на его прошлогодний визит, когда тайком от Тангиза Бибилаури он прошел в другой зал уже после игры и умудрился выиграть там около 8 тысяч евро. Конечно, его уже тогда взяли на заметку. И его второе появление с тем же паспортом будет большой ошибкой. Он тяжело вздохнул. Остается позавидовать этому эксперту, который сумел попасть в игровой зал. Чеботарь прошел мимо кафе, где за столиками сидели люди, решившие отдохнуть от игры. Он решил пойти к себе в отель. До полуночи, когда объявят перерыв, оставалось еще больше полутора часов. Чеботарь уныло подходил к своей гостинице. Он, человек с такой квалификацией, должен сидеть в отеле, когда примитивные игроки пытаются обыграть друг друга в его любимый покер. Если бы его пустили за стол... Он бы показал им, как нужно играть на самом деле, но рисковать он не имеет права, и не потому, что боится подвести этого Тангиза Бибилаури. По большому счету ему было наплевать на всех, в том числе и на Бибилаури. Тот заплатил деньги, и Чеботарь помог ему определив возможного счетчика. Более того, он не просто вычислил Шульмана, но и сделал невозможным его участие в игре. Как они и договорились и Белаури задел рукой тарелки, столкнув их со стола. Все отвлеклись на какое-то мгновение, и Чеботарь ловко бросил таблетку в бокал Шульмана. После того, как тот сделал глоток, все было решено. Правда, с его не зарубцевавшейся язвой получилось нехорошо. Никто не думал, что Шульману станет настолько плохо. Но игра была сделана, возможный счетчик был выведен из игры, и Петр Чебатарь мог вернуться к себе в отель. Он спустился вниз по пологому склону на Приморскую авеню принцессы Грейс. Теперь самое время покинуть не только отель, но и само княжество. Если у Шульмана большие проблемы, которые вызовут и другие рецидивы застарелой болезни, могут определить, что его отравили, и начнут искать виновного. Понятно, что отравиться в ресторане Алена Дюкаса практически невозможно. И кто-то может догадаться, что Шульмана отравили. Хотя бокал, который Шульман держал в руках, Чеботарь уже успел поменять. В суматохе, когда Шульман выбежал из зала ресторана, он успел взять его бокал. Доказать его вину, конечно, не смогут, но запретить появляться здесь они вполне могут. А самое неприятное, что они передадут эту информацию по всем казино мира и везде его будут называть отравителем, Что нечестно и несправедливо, так как он всего лишь хотел вызвать легкое желудочное расстройство у тайного счетчика. В игровой комнате казино по очереди вышли из игры сначала Костя Романишин, затем Бибилаури, потом Кафаров. В четвертом из игры вышел Айдар Дасенбеков, раздраженно отвернувшись. Бибилаури незаметно усмехнулся. Без своего счетчика Айдар явно не блистал хорошей игрой. За столом остались четверо. Когда ставки еще раз увеличились, из игры вышел Тарджуманян. Он даже не стал пытаться вскрывать своих партнеров. Очевидно, он блефовал, так как у него были только две пятерки. Вместе с двумя дамами, лежавшими на столе, это были всего лишь две пары, и он чувствовал, что его соперники легко перебьют эти две двойки. Из огромного свита отеля «Де Пари» Вышел довольный Антонио Кавелли. Он оставил свою даму в спальне. Она собиралась еще принимать вместе с ним душ, но он решил, что на сегодня вполне достаточно. Тем более, что он работал бесплатно, просто проверяя свою прежнюю форму. Маргот была действительно счастлива, ведь он ушел от нее, не попросив денег. Ей не было жалко денег, она могла заплатить любую сумму. Но ее самолюбие льстило, что такой молодой и красивый человек, готов провести с ней время, получая удовольствие от общения с ней. Чеботарь вошел в отель и поднялся в кабине лифта на четвертый этаж. В Лемеридиане комнаты были небольшими, как вообще принято во французских отелях этой сети по всему миру. Он достал карточку, подходя к своему номеру. Да... Надо выезжать отсюда. И побыстрее. Мимо прошел мужчина, который вежливо поздоровался с ним. У него были большие пышные усы. Внимание! Чеботарь остановился. Пышные усы. Как он мог забыть? Как вообще он мог это забыть? Как глупо они себя повели! Он достал из кармана телефон, быстро набрал номер. Амар Халид, Генрих Херцберг и Тарас Маланчук продолжали играть. Все трое увеличили в два раза ставки и начали открываться. У Маланчука были две девятки и две дамы. У Амар Халида были те же две дамы и две семерки. А вот у Генриха Херцберга оказались дама и король. Таким образом у него были в общей совокупности три дамы и он победил. Все шумно начали поздравлять Генриха Херцберга с этим почин. Он выиграл около 200 тысяч евро, и это было неплохим началом. Чеботарь набрал номер Дронга. Он едва не выругался. Телефон был отключен. Как он мог забыть, ведь в игровой комнате не разрешают включать мобильные телефоны, чтобы не отвлекать игроков. Черт побери, он допустил глупую ошибку. «Нет, это они все допустили ошибку. Нужно немедленно передать сообщение». Чебатарь начал набирать текст. И в этот момент услышал шум за своей спиной. Он резко обернулся и увидел направленное на него дуло с глушителем. «Подождите!» «Почему-то растерянно произнес Петр Чебатарь. И в этот момент... Раздался первый хлопок. Затем второй. Чеботарь медленно сполз на пол. Убийца повернулся и пошел по коридору. Последним усилием воли Чеботарь поднял руку, нажимая кнопку отправки сообщения. Это было последнее, что он успел сделать в жизни. Через секунду его глаза закрылись навсегда.